Глава 65. Бороться. За эти годы я привязался к Диане и с вниманием отношусь к ее самочувствию и моментам слабости. Я позволил себе испытывать симпатию к своему терапевту. Что-то вы неважно выглядите. Неужели настолько заметно? Это, конечно, уже край, когда пациент думает, что с его психотерапевтом что-то не так. Я о вас все-таки немного знаю. Устала. Приливы? Их сложно скрыть. Они мешают спать. Но не беспокойтесь. Давайте лучше поговорим о вас. Что вы хотели мне рассказать? Кучу всего. Даже не знаю, с чего начать. Ваше самое сильное впечатление после нашей последней встречи? Губы капуцины. Я снова почувствовал, что такое нежность. Чистая человеческая нежность. Оазис посреди моей пустыни. То, как она прижалась ко мне в первый раз, уже напоила и освободила меня. Но поцелуй, словно посреди сухих обжигающих песков, забил родник. Губы — новая стадия, открывающая дверь к гораздо более волнующим ощущениям. Я говорю Диане о том, что двигаюсь навстречу Капуцине маленькими шажками, об очевидной необходимости не спешить, не перескакивать через этапы, о ее хрупкости и ранимости и о моем страхе показаться навязчивым. Если сжать синицу в руках слишком сильно, можно помять ей крылья». «Вы становитесь поэтом». «Рассказываю об Аскаре, в какое замешательство я пришел, услышав о нем. Это внезапное бегство показалось мне немного жестоким. Но она быстро вернулась, и теперь я лучше понимаю ее страхи и мои чувства к ней». Я действительно поверил, что у нее есть парень, и мои надежды почти рухнули, как будто та очевидность, которую я чувствовал, была обманом. Потом я выяснил, кто такой Аскар, и сразу наступило облегчение. По всему телу разлилось тепло. Из пепла возродилась надежда. И вера в то, что можно вот так случайно встретить женщину и тут же понять, что она та самая. Приятно чувствовать себя влюбленным, правда? Я чувствую себя живым. Благодаря ей мне захотелось воссоединиться с той частью себя, что осталось в Мали. Снова стать цельным, крепким. Ради нее и ради меня. Я снова ощущаю потребность бороться. С кем? Просто бороться. Неважно, с кем и с чем. Бороться. Вы ощутили прилив жизненных сил? Вы говорите о ней, как о зеркале. Я открываю себя в ее глазах и вижу, как она узнает себя в моих. Как будто у нас есть ключи друг к другу от потайных дверей. Как вы прекрасно описали. Что ж, во всяком случае, вы сумели побороться со случаем. Бросить ему вызов, не упустить. В этом сила по-настоящему важной встречи. Почувствовать нужный момент. И нужного человека. Меня периодически терзают сомнения, а возможно ли такая встреча в принципе? Не слишком ли это хорошо, чтобы быть правдой? Не буду ли я страдать, упав обратно на землю? Представив себе такое развитие событий, я чувствую ту же зияющую пустоту, что и тогда, когда болтался в воздухе, вцепившись в вертолет. Но с меня хватит головокружительных падений. Вы удержались тогда. от чего же сейчас должно быть по-другому? То, что будет дальше, зависит не только от меня. Опасность ударится при падении только от вас. Я боюсь потерять ее, если слишком привяжусь. Все зависит от того, как привязаться. Не всякая связь — это кандалы. Некоторые узы можно развязать, не оторвав кусок кожи. А может, вы и не захотите их развязывать? А что, если наши пути разойдутся? Вы все равно можете хранить ее в своем сердце. Настоящая любовь не исчезает вместе с человеком. После трех лет терапии я понимаю, что стоит потянуть за ниточку, разматывая клубок, как тут же вылезет тысяча узлов, о которых ты и не подозревал. Я каждый раз думаю о тех, кому притит сама мысль говорить о себе, потому что они не сумасшедшие, потому что от психотерапевтов никакого толку потому что это дорого, а у них все в порядке, спасибо. Эти сеансы помогают мне принимать важные решения. Я собираюсь уйти со службы. Я написал заявление об уходе. Вас сподвигло что-то конкретное? Всё разом. Объятия Капуцины, её собственные блуждания. С меня хватит человеческой низости, бомб, террористов и похищений. Мне нужна красота». В оставшееся время я рассказываю ей о страшных вещах, которые обнаружились в ходе моего расследования. О встречах со стариком-свидетелем и с молодым Симоне в тюрьме. Сначала я подумал, что у старого Альбера поехала крыша, что он выдумал всю эту историю. Пока он собирал газетные вырезки и переписывался с обвиняемым, она могла стать его навязчивой идеей, чем-то очень личным. Но Кевин подтвердил, что все так и было. Его волнение, когда он мне это рассказывал, говорило за себя. «Ничего не понимаю. Похоже, вам придется объяснить подробнее». Она встает, на несколько секунд открывает окно и просит меня продолжать. Когда произошла авария, Альберт Петтер Шмидт еще не спал. Он читал, сидя в кресле в гостиной, окно которой выходит на улицу. Удар был такой силы, что он подпрыгнул и выронил книгу. Естественно, насторожился. С трудом встал, опираясь на трость. Больное колено причиняло ему сильные страдания. Перед тем, как приоткрыть штору, он выключил свет, чтобы лучше разглядеть, что происходит снаружи. Разбитый автомобиль превратился в груду покореженного железа. Машина, которая в него врезалась, была мощнее и выдержала удар. Капот был смят, но салон практически не пострадал. С водительской стороны вышел мужчина. Потом вышел пассажир, он явно был в шоке. Держался за дверцу, чтобы не упасть. Водитель пошел осмотреть разбитую машину. Альбер подумал, что он хочет узнать, сколько там пострадавших, и вызвать скорую. Водитель подумал, направился к пассажиру, который держался за живот, и за шиворот поволок его на водительское место. Альбер слышал растерянный вопль «Что ты делаешь?» и «Рявканье, закрой рот!» Водитель сел на место пассажира и стал ждать. И все. Альбер не знал, вызвал ли тот скорую помощь из машины, поэтому сам с трудом добрался до телефона на кухне и набрал номер экстренной службы. Он хотел спуститься, но нога болела слишком сильно. В гостиной он снова выглянул в окно и вдали на дороге, которая спускалась с холма, увидел синие огоньки скорой. Она ехала из ближайшей деревни. Диана с грохотом захлопывает окно, садится в кресло и смотрит на меня, потрясённой услышанным. «Они даже не пытались спасти тех, кто находился в другой машине?» «Очевидно, нет». «А те были ещё живы?» В протоколе написано, что мать скончалась на месте, отец сразу после приезда скорой. Третья пострадавшая получила очень серьёзные травмы. «Мне не удалось её найти. Знаю только...» что после аварии она перестала значиться в реестре медицинских работников. Ее жизнь тоже пошла под откос. Я не интересовался подробностями. Альбер слышал через открытое окно, как врач скорой помощи говорил жандармам, что мужчину, вероятно, можно было спасти, подоспея не на пару минут раньше. Но зачем они поменялись? Кевин сказал, что брат напился, выкурил несколько косяков, и проехал на знак «стоп» на полной скорости. Что он хотел работать в правоохранительных органах, а с судимостью нельзя. Поэтому он подставил брата. принес в жертву. Кивин сам принес себя в жертву, разве нет? Он же мог отказаться. Он был в семье паршивой овцой, плохо учился, замкнутый, слабый. А Ивон всегда громко выступал, всеми манипулировал, включая родителей, чтобы добиться своего... А младшего брата смешивал с грязью, и тот его боялся. Все произошло очень быстро. От потрясения у Кевина кружилась голова. Он едва стоял на ногах и не мог сопротивляться. Когда приехали жандармы, было слишком поздно. Они увидели его за рулем с пристегнутым ремнем безопасности. Брат поставил жирный крест на его будущем. И поскольку Кевин тоже пил, курил травку, да еще был молодым водителем, то получил по полной. Когда мать навещала его в изоляторе, он пытался рассказать ей, что произошло. Но она не поверила и укоряла его, что он пытается переложить вину на старшего брата. Ивон, естественно, уже изложил ей официальную версию событий. И Кевин понял, что ничего не докажет. Диана молчит. Она переваривает услышанное, как и я в свое время. Я рассказываю ей о переписке Кевина со стариком. Тот так и не признался, что все знал. Он просто хотел поддержать парня в годы несправедливого заключения, помочь ему сохранить связь с миром через эту болтовню обо всем и ни о чем. Он единственный, кроме Ивона Симоне, знал, что Кивин сидит ни за что. Переписка ⁇ это, конечно, трогательно. Но если бы он заговорил, парень не провел бы столько времени за решеткой. Никто не задавал ему вопросов. Никто не опрашивает свидетелей, когда факты кажутся очевидными и есть признание обвиняемого. Прибыв на место, полицейские увидели Кивина за рулем пристегнутого. Кто бы поверил Петтер Шмидту, даже если бы он вышел и начал утверждать обратное. Все решили бы, что старик выжил из ума. Ну и история. Капуцина в курсе? Нет. Не знаю, стоит ли ей говорить. Что ж, оставляю вас поразмыслить над этим. «Нам пора завершать сеанс. Лично я бы ничего ей не говорила».